Еще одним кардинальным отличием Византии от традиционной Римской империи явилось изменение статуса христианства. После нескольких веков гонений, особенно сильных в середине третьего и начале 4 века, при Деции, Валериане и Дилектиане, оно в самых различных своих течениях не только не исчезло, но вовлекло наиболее активных представителей общества – бессмысленность борьбы с ним прежними мерами стала очевидной 30 апреля 311 года в никомидии мучительно умиравший август галерий издал эдикт которому разрешил исповедовать заблуждение христианства спустя два года в медиалане август и константин первый и циний опубликовали аналогичный по смыслу, но уже без выраженного негатива в отношении христианства документ. Через 9 лет в 324 году новый закон Константина о веротерпимости разрешил исповедовать уже заблуждение язычества. В июне 325 года Константин I, не приняв еще крещение, председательствует на Никейском соборе христианских епископов. Сын Константина Констанции II наложил запрет на публичные отправление языческих культов. Язычество сопротивлялось, но даже при поддержке энергичного Юлиана отступника не смогло вернуть былых позиций. В 381 году христианство В его никейском варианте фактически стало государственной религией империи. А в 391 и 392 годах Феодосий I четырьмя конституциями объявил вне закона любые проявления язычества, жертвоприношения, возлияния в честь богов и так далее, установив для нарушителей совершенно разорительные наказания. Ситуация поменялась, теперь толпы черни громили языческие храмы, порой убивая тех, кто в них молился. В результате одного из погромов был уничтожен Александрийский серапиум, от рук мародеров серьезно пострадала, а по некоторым сведениям полностью погибла размещавшаяся при нем знаменитая библиотека. Еще через два года состоялись последние в древней истории спортивные игры в Олимпии. Язычество, прячась, просуществовало в империи до времен Юстиниана или даже несколько дольше, но осталось уделом ничтожного числа людей, впрочем, порой довольно влиятельных. В середине V века при императоре Феодосии II и его сестре Августе Пульхерии Двор, как считали некоторые современники, превратился в монастырь. Тот же Феодосий II законом 426 года предписал уничтожить любые алтари древних богов, если они где-либо еще остались, и на их месте водрузить кресты. Император Лев запретил Ристание, в священный для христиан день воскресенья, а Анастасий – Борьбу человека со зверями и праздник весны с песнопениями и плясками. Примечание. В Анастасии с этим языческим обычаем были личные счеты. В 501 году во время такого праздника в Константинополе случились беспорядки с метанием камней и применением оружия. В схватке и последовавшей затем давке погибло около трех тысяч горожан и в их числе побочный сын императора. В 520 году император Юстин снова разрешил актерам плясать перед народом. Конец примечания. Однако признание христианства сопровождалось яростной борьбой между различными его толками четвертый век прошел под знаменем противостояния ортодоксии и арианства. пятый ортодоксии и с одной стороны монофиситство а с другой нестарианство ко времени воцарения юстиниана монофиситская проблема была наиболее важной ибо к этому течению принадлежала значительная часть христиан сирии и египта Арианство. Несторианство, монофиситство. Арианство – учение, основателем которого был Александрийский священник Арий. В отличие от православных, ариане полагали, что Бог-сын не мог существовать до своего рождения, а значит, имел начало и не был равен Богу-отцу. Позднее в этом учении образовалось множество направлений – вплоть до таких, которые считали сына не одной из ипостасей Троицы, но лишь превосходным творением Отца, Ему не единосущным в ортодоксальном толковании, а подобосущным, подобным и тому подобное. Христос некоторых Риан не Бог, но Герой. Эта точка зрения была понятна и близка варварским народам империи, многие из которых – вандалы, готы, отчасти франки и другие – восприняли христианство в изложении последователей Ария. Арианство было осуждено на Никейском соборе 325 года, но впоследствии возобладало в империи, особенно в правлении Констанция II, 337-361 и Валента II – 364-378. В 381 году арианство окончательно признали ересью. несторианство учение, основателем которого был столичный архиепископ Несторий, 428-431. Нестариане, а они существуют и поныне, считают раздельными божественную, и человеческую сущность во Христе, и не признают божественного материнства Девы Марии. Несторий называл ее не Богородицей, но Христородицей. Монофизитство – монофизитство, одноприродие – один природа. Христологическое учение в своей крайней форме «Евтихианство» отрицающие человеческую природу Христа вообще. Монофиситы более умеренного характера признают наличие у Христа человеческой природы, но отличной от нашей, обычной. Монофисиство развилось из философии святого Кирилла, патриарха Александрийского, 414-444. Сам Кирилл говорил о единой природе, Бога, Слово, воплощенной, понимая под этим умаление во Христе человеческой природы, своего рода поглощение низшей человеческой природы природой высшей, божественной. Но так вышло, что самого Кирилла церковь сочла православным и канонизировала на Пятом Вселенском Соборе, Наиболее четкой границей между развитым монофиситством и ортодоксией можно считать отношение к Четвертому Вселенскому Собору в Халкидоне, монофиситы его не признают. Сегодня принято различать монофиситство в его крайней форме и миофиситство, единоприродие, исповедание веры восточными церквами, эфиопской, коптской, яковитской и т.д., как православие, так и католицизм считает вышеуказанное течение ересями. Некоторые современные исследователи, например, Грацианский, считают, что вместо термина «монофиситы» корректнее употреблять «антихалкедониты». Все большую роль в жизни страны, в основном на Западе, начинают играть варвары, преимущественно германцы. Уже с середины IV века основная часть армии Запада и значительная Востока комплектовалась не из римских свободных граждан, а из иноплеменников федератов. Многие римляне понимали, что стремительная варваризация армии и государственного аппарата – путь страшный. У империи, как у больного тела, воспалены многие члены, Писал, обращаясь в речи о царстве, к императору Аркадию, епископ африканского Пентаполиса, философ Синесы. И народные частицы, варвары, мешают ей восстановить покой и здоровье. Но для того, чтобы излечить отдельное лицо, как и целое государство, нужно устранить причину зла. Это правило употребляют как врачи, так и императоры ибо не заботиться о защите от варваров, как будто они нам преданы, и в то же время дозволять гражданам быть свободными от военной службы, что это значит, как не стремиться к погибели. Скорее, чем дозволять скифам, здесь в смысле варварам худшего сорта, носить оружие, должно требовать от нашего земледелия людей, которые им занимаются и которые готовы его защищать. Исторгнем поэтому философа из школы, ремесленника из мастерской, торговца из лавки. Призовем эту чернь, шумящую и праздную, проводящую время в театрах, пока есть еще время действовать, если она не хочет в скором времени перейти от смеха к плачу, пока еще нет никакого препятствия, для создания собственной армии из римлян. Малейшего предлога достаточно, чтобы вооруженные пожелали стать господами граждан и неприученные к войне могли быть вынуждены сражаться с опытными в военном деле. Но прежде чем дело дойдет до этого, до чего отчасти и дошло, нам следует возвратить римские помыслы и приучиться самим, добывать себе победы причем варвары не должны в этом принимать никакого участия их нужно удалить из всех учреждений сперва должно им запретить доступ к высшим должностям и исключить их из сената потому что они презирают эти почести считающиеся у римлян высочайшими при виде того что теперь происходит Бог войны и богиня Фемида, присутствующая на собраниях, должны часто, я думаю, скрываться от стыда. Полководец, одетый в звериные шкуры, командует воинами, одетыми в хламиды. Варвары, завернувшись в грубый плащ и надев сверху тогу, приходят рассуждать с римскими магистратами об общественных делах, восседая в первом ряду после консулов выше стольких почетных граждан потом выйдя из сената они снова надевают одежды из звериных шкур и смеются со своими товарищами над этой тогой одеждой, как они говорят неудобной для людей которым нужно носить меч император должен очистить свою армию как очищает хлебные поля отделяя дурные зерна И чужеядные семена заглушающий рост чистой пшеницы примечание Синесий, творение речь о царстве Синесий знал о чем писал в 377 году когда он был еще ребенком среди вестготских федератов мезий недовольных притеснениями римских чиновников вспыхнуло восстание 9 августа 378 года в битве при Адрианаполе восточно-римское войско потерпело от Вестготов сокрушительное поражение. Конец примечания. Но что было делать, если многие граждане предпочитали жить за счет подачи государства, при этом немало не беспокоясь о его защите? Империя все активнее нанимала одних чужеземцев для противостояния другим. Варваризация Запада в конечном итоге привела к передаче варварам власти над всеми территориями Рима. Восток этой участи избежал, но поменялось само отношение к иноплеменникам, исповедовавший православное христианство гражданин империи, считался ромеем, независимо от того, кем он родился, и савром, готом или славянином. Такая формулировка многое упрощает, но суть имперской политики того времени по отношению к инородцам отражает верно. Впрочем, мы отвлеклись. Давайте хотя бы вкратце рассмотрим, как развивались события на Западе и Востоке империи и каким было государство к моменту появления на исторической сцене Флавия Петра Савватия Юстиниана. Итак, основатель Византии Константин умер в Некомедии 22 мая 337 года. Тело государя доставили в нареченную его именем столицу и погребли в Ектирии храма святых апостолов, месте, ставшем традиционной усыпальницей византийских императоров. Дети покойного Констант Константин II и Констанций II немедленно перессорились. И Констанций, захватив столицу Востока, в худших традициях предшественников вырезал почти всех родственников. Это привело к тому, что после гибели в междоусобных войнах сначала Константина II, а затем Константа и захватившего Рим императора на месяц Непоциана, сына сводной сестры Константина Евтропии, из мужчин многочисленного клана Константина Великого в живых остались лишь трое Констанций Второй и его двоюродные братья Констанций Гал и Юлиан. Первый в 351 году стал Цезарем, проявивший недюжинную сноровку в умерщвлении своих действительных мнимых политических противников юный цезарь был довольно скоро казнен по приказу августа констанция 2 ему отрубили голову новым цезарем сделали юлиана отправленный в галлию воевать зарейнскими германцами он одержал целый ряд побед воодушевленные успехами и не желая идти на восток в персидский поход гайские легионы провозгласили Юлиана Августом без санкции старшего императора Констанции Второй этого не признал и после долгих колебаний двинул против Юлиана войско. Империя вновь приблизилась к гражданской войне, но 3 ноября 361 года не старый еще Констанций умер в Киликии от лихорадки во избежание дальнейших междоусобий, завещав перед смертью всю полноту власти сопернику. Юлиан, знаменитый попыткой реанимировать язычество, за что и получил прозвище «отступник», правил всего три года и погиб 26 июня 363 года в ходе неудачной для римлян персидской кампании. Так пресеклась династия Константина Великого. Избранный новым императором христианин Иовиан заключил с персами крайне невыгодный мир и повел армию домой. По неизвестным причинам 16 февраля 364 года он скончался, не достигнув Константинополя, и на его место выбрали отсутствовавшего полководца Валентиниана, назначив себе соправителем брата Валента, Валентиан I воцарился на долгие десять лет. Человек свирепый и решительный, он большую часть правления посвятил делам Запада, отражая натиск многочисленных варваров на границы по Рейну и Дунаю. Вален же управлял Востоком до 378 года, пока не пал в битве с готами под Адрианополем. К тому времени Западом правил Грациан, сын умершего своей смертью Валентиниана I, с малолетним сводным братом Валентинианом II. Примечание. В сентябре 365 года, воспользовавшись временным отсутствием Валента в Константинополе, язычник Прокопий, родственник покойного Юлиана, захватил столицу. За несколько месяцев правление Прокопий утратил симпатии в войск, был оставлен солдатами, схвачен сторонниками Валента и 27 мая 366 года казнен. Конец примечания. Новым августом Востока стал военачальник Феодосий. После убийства в 383 году Грациана он фактически остался самодержцем. Валентиниан II был еще ребенком. Феодосий сумел договориться с вестготами, отразить набеги других варваров и победить в тяжелых гражданских войнах с узурпаторами Магном, Максимом, во время мятежа которого и погиб Грациан, и спустя несколько лет Евгением. Примечание. Евгений получил власть после загадочной смерти, скорее всего, насильственной, Валентиниана II в мае 392 года. Конец примечания. Как мы видим, в конце IV века жизнь в империи стабильностью не отличалась. Властям приходилось активно заниматься пропагандой, напоминая гражданам о традиционных римских ценностях, и гордом имени римлянина. В честь Феодосия в Константинополе были сооружены гигантская колонна и невиданных размеров триумфальная арка. От них до нашего времени дошли лишь обломки, а на ипподроме воздвигнут обелиск, стоит на Стамбульской площади от Мейданы и поныне. Но никакие арки и колонны не могли подменить собой тот факт, что разница между декларированным положением римского гражданина, владыки мира, и реальностью была громадной. Римлянин нес на себе тяжесть налогов, общественные повинности, а что получал взамен, кроме права на гордое наименование. В самом Риме около Колизея стояла арка Константина, который самые крупные победы одержал не над внешними врагами, но над соотечественниками. После другой гражданской войны четвертого столетия Констанция II с узурпатором Магненцием армию Запада пришлось пополнять одними варварами, в то время как другие бесчинствовали в Галии. Констанции, воюя с Магненцием, отнявшим чужие владения, но правившим, лично блюдя законы, считал необходимым исчерпать все средства, дабы овладеть этим человеком. И вот он письмами открывает путь варварам в римские пределы, заявив в них о своем дозволении им приобретать земли, сколько только они смогут. Когда это разрешение было дано и письма те отменили условия договора, Они хлынули потоком при отсутствии какого-нибудь сопротивления. Магненций держал свои войска в Италии, и цветущие города становятся их полной добычей. Деревни разносились, стены низвергались, увозилось имущество, женщины и дети, и люди, коим предстояла участь, рабов, следовали за ними нося на плечах собственное свое богатство, а кто не в силах был выносить рабство и видеть жену свою и дочь в позоре, в слезах был убиваем. И когда наше достояние было перенесено, то завладевшие землею нашу запахивали собственными руками, а свою — руками полонянников». А те города, которые избежали взятия благодаря крепости стен Земли, кроме самого незначительного количества Не имели и жителей, пропадали с голоду Хватаясь без разбору за все, чем только можно было питаться Пока число их становилось столь незначительным Что самые города обращались вместе и в города, и в поля и незаселенного пространства в ограде хватало для посевов. Действительно, и быка запрягали, и плуг волочился по земле, и семя бросали, всходил колос, являлся и жнец, и молотильщик, и все это в пределах ворот города. Так что пленных никто не назвал бы более злосчастными, чем тех, кто остались дома. Примечание. «Ливаний. Надгробная речь императору Юлиану». Конец примечания. Эти восклицания Ливания несут на себе печать риторических упражнений, но каких-нибудь 20-30 лет назад они не пришли бы в голову римскому оратору. Адрианопольская катастрофа 378 года открыла путь в империю Вестготом. Тем временем остальной варварский мир Европы глухо клокотал, словно предупреждая о грядущем взрыве, великом переселении народов. Отзвуки неясного шевеления уже доносились из Рейна, Дуная, из бескрайних степей Приазовья и Тавриды. Там вызревало нечто грандиозное и чуждое. В общем, что-то становилось не так. В и без того непростом мире римлян наступали тревожные времена.